Глава 14, в которой начинается путешествие. Паром «Катамаран» резал бурные воды пролива встречных ветров. Кричали чайки, солнце выглядывало из-за плотных, высоких, будто башни замка облаков. На горизонте виднелись ниточки большой дамбы, соединяющие Академию с Сезамом, Шоссейной и Монорельсовой дорогами. Сью знал, что по дну пролива проложен еще и туннель для скоростных поездов. Это было не в стиле Яра складывать все яйца в одну корзину. Они выбрали паром как самый зрелищный и романтичный вид транспорта. Да и по цене билеты на железнодорожный экспресс или рейсовый автобус отличались не сильно. Пару часов и здравствуй, материк. Фургон стоял на стоянке недалеко от квартиры Силларда. Премия за победу в пистолетке позволяла венерду смотреть в будущее с высоко поднятой головой. И быть уверенным, на снаряжение, еду и зарядку машины денег хватит. Остальные, конечно, тоже поучаствовали материально. Потап, Мартин и Алиса работали в тире и уже получили первые авансы. Раэта и Ротела, как оказалось, имели счета в банке Яра, которые открыли им родители. О суммах, конечно, девушки не распространялись, но с процентов они могли жить и без стипендий академии. Ни одна сила не могла заставить ребят спуститься вниз и усесться в кресло. Они скинули рюкзаки прямо тут, на верхней палубе, и не отлипали от перил, впитывая в себя соленые брызги, морской ветер, солнце. Сью видел море до этого. Загаженные темные воды Южного океана, выплескивающие на берег мыса Баттерби желтую жирную пену. Он дернул головой, отгоняя навязчивое видение из прежней жизни, и вдохнул поглубже. Здесь, сейчас, девственная чистая планета, свежий воздух, синие волны с белыми барашками. ту Прогудел паром встречному сухогрузу. Капитан Каботажника, видимо, был хулиганом и гудком выдал в ответ люхой мотив известного танцевального хита. Девчонки завержали от восторга. Сью усмехнулся. Все-таки тут, на Яре, дышится легче, несмотря на двойную силу тяжести. И дело вовсе не в чистом воздухе. Два часа плавания пролетели незаметно. Они исходили в корабельный буфет за кофе и какао и вернулись на верхнюю палубу, смотреть за играми местных левиафанов. Огромные белые звери, напоминающие земных тюленей, которых Виньерд видел на картинках, но размерами превосходящие китов, выпрыгивали из воды, гонялись друг за другом и резвились в волнах. Гигантизм вообще был характерен для фауны Яра, как успел заметить Сью. Говорили, что железы этих морских исполинов содержат ценный для фармакологии фермент, и суровая комиссия по охране природы разрешила добычу нескольких особей для изучения вопроса и возможной организации фермерских угодий в каком-нибудь замкнутом заливе. а промысловой охоте пока речи не велось. Дикая природа была местным пунктиком, и свирепые егери боролись с браконьерами очень сурово. Впрочем, его величество явно не собирался превращать планету в заповедник. Яр в первую очередь должен был служить людям, таким как целая толпа шумных богоудов со Шварцвальда, которые заполонили всю нижнюю палубу. Это было еще одной причиной, по которой находиться там было довольно сложно. Багауды, то ли сектанты, то ли побежденные племя с дикой планеты, присягнули Гая Кормаку полгода назад. Помучившись на ускоренных курсах в академии, они получили право основать свою общину и намеревались это сделать в местности, максимально похожей на их далекую родину, где-то на краю материка. Рыжие кудрявые мужчины в клетчатых юбках и пледах, рыжие кудрявые женщины в шароварах и пончо, рыжие кудрявые дети повсюду, во всех уголках корабля, Вечно поющие, смеющиеся, ни секунды не молчащие люди, недавние варвары, с копьями в руках отражавшие атаки конных рыцарей и покидающие свои горящие селения, чтобы сесть на корабли Центавра и улететь в неизвестность. Они очень позитивно воспринимали новую реальность. «Миров больше, чем один? Ну и ладно. А в других мирах выращивают репу? А у баб там есть сиськи? Нужно учиться читать, писать и говорить на другом языке?» — О, ну, наверное, это не сложнее, чем выследить зверя или вырастить репу, да? — Там жить в два раза тяжелее, и хищники в два раза больше. — Не беда, ведь брага там тоже бродит, да? — Сколько гектаров земли на человека? — Записывайте нас всех, всех до единого. — А мы еще сбегаем в соседнюю деревню, тут недалеко, три дня пути всего, они точно захотят с нами. — А репа в дорогу взять можно, чтобы было чего пожевать, пока корабль плавает между звезд? И все в таком стиле». Девчонкам конопаты, огневолосые парни в юбках уже несколько раз делали предложение руки и сердца. Сью, Потапу и Храбаку переведаться на кулачках. Особый интерес у них вызывал Храбак, поскольку его весну читая физиономия и цвет волос пробуждали у богоудов некие родственные чувства. Паром вошел в усилики Хубур, фарватер, который был за последнее время расчищен автоматическими земснарядами и пригоден для судоходства. Порт Сезама открылся перед ними во всем своем великолепии. Широкие пирсы, белые здания терминала с ажурными колоннами и висящими садами, устремленный к небесам силуэт маяка, панорама светлого, огромного, залитого лучами солнца города. «О, Господи!» — сказала Алиса. «Я хочу здесь жить!» Голдящая и смеющаяся орда богоудов штурмовала контору переселенческой службы, а ребята бочком-бочком протиснулись к выходу. Минуя ажурные арки и портики, они, наконец, вышли на набережную. «А людей-то немного», — заметил Мартин. «Я думал, столица, не протолкнуться». «Пятьсот тысяч жителей», — сказала Рейнга. «На Яр люди едут за землей и волей. Мало кто из переселенцев хочет жить в больших городах. Папа говорил, что тут в основном семьи военных и астронавтов. Ну что, вызываем такси?» Такси вызвалось само. Электрокар с традиционными шашечками подкатил почти бесшумно. Из водительского сиденья им помахала загорелая, поджарая женщина, стрижная под девочку, которая стрижена под мальчика. «У меня восемь мест, больше тут таких машин нет. Садитесь, ребята!» Сью назвал адрес Силарда. Таксистка сказала, что все поняла, постучала по рулю руками в перчатках с обрезанными пальцами, дождалась подходящей обстановки на трассе и рванула вперед. «Классная тачка!» – спросила она и, не дожидаясь, ответа пояснила. Такие прямо тут собирают. Производство организовал какой-то пройдоха Сайянары, кабаяси его фамилия. Притащил с собой целую толпу сайянарцев, вложился деньгами. Теперь почти весь сезам на его карлах катается. В горы, конечно, не поедешь, но по трассе любо любодорого. А вы, ребята, студенты? Да, вот решили новую родину посмотреть, откликнулись девчата. «Девочки, вам нужно затащить ваших кавалеров в ущелье дымов. Там такие горячие источники и сервис отличный. Вот визиточка, там мой кузен работает. Скажите ему, что от Шашанны. Он вам все устроит по высшему разряду. Так-то у меня доля в бизнесе, а на такси я для души работаю». Сью только усмехался и глазел по сторонам. Парень, конечно, успел погулять немного по Сизаму с дядей Адамом, но в целом тут все было в новинку. Окружающая действительность напоминала старые столицы Европы, какие он видел в кино и книгах. На Антарктиде таких не строили, от слова совсем, а погруженные в смог и захлебывающиеся в нечистотах мегаполисы, которые он успел повидать на земле, ничем не напоминали этот уютный и ухоженный белый город, утопающий в зелени. «Вот здесь где-то должна быть стоянка», — сказал Виньерт, — «и фургон, нам к нему». О отличный выбор, ребята! Настоящий дом на колесах! Это вам не новодел Кабояси, это зверь-машина!» – одобрила шашанна «Кстати, тут на выезде из города неплохой магазин для туристов. Возьмите визиточку, там моя тетка работает, сделает вам скидку. У вас наличные или переводом?» Сью переслал деньги с электронного кошелька. Они выгрузились сами и выгрузили рюкзаки, и столпились около машины. Потаф похлопал лапищей по облупленному борту, с которого посыпалась краска. Мартин обошел трейлер кругом, критически цокая зубом. «Будем надеяться, это Шашанна знала, о чем говорила, когда нахваливала эту рухлядь», задумчиво протянула Алиса. Асью ничего не сказал. Он набрал на планшете код доступа, и фургон вздрогнул, приходя в чувство. Щелкнули, открываясь двери. Виньерт дернул за ручку, ступил на подножку и заглянул внутрь. «Это нормально», сказал он. Внутри фургон выглядел явно лучше, чем снаружи. Там вполне комфортно могла разместиться семья из пяти человек. Имелся мини-холодильник, плитка, куча шкафчиков, в том числе сейф для оружия. Была возможность подключить душ и принять его снаружи. Огромную кровать под потолком тут же оккупировали девчата. С их миниатюрностью они могли разместиться там вполне удобно. Храбак был согласен на угловой диван. Сью был не против поспать в кабине. Там была предусмотрена опция превращения кресел в кровать. А Потапу единогласно присудили спальное место на крыше, под тентом, потому как терпеть его мням-ням и молодецкий храп никто не намеревался. Вещи были аккуратно расставлены. Парни убедились, что смогут справиться с управлением, нашли ближайшую станцию зарядки на карте города и расселись по местам. Первым на водительском месте устроился, конечно, вингерд. Фургон одолжили ему, и ответственным за его сохранность тоже был он. Две педали, три кнопки, руль, ну и какие-то тумблеры для климат-контроля, фар, дворников и неизвестных примочек. Ничего сложного. С приятным гудением завелся двигатель. Фургон мягко тронулся с места и покатился вперед. Прежде чем выехать из Сезама, посетили два места. Станцию зарядки, где в автосервисе провели компьютерную диагностику трейлера и закупились расходниками, и магазинчик, который посветовала Шошанна. Предстояло пересечь Синие горы, ночевать в лесу, и для этого набора вещей из рюкзаков явно не хватало, да и кроме Сью никто не имел оружия, а на Яре это было точно так же принято, как, например, на Кармарене гулять голышом в центре города. Тетку Шошанны, судя по бейджику, звали Руби. Она оставила парней разбираться с оружием, а девчат увела за собой, выбирать снаряжение и какие-то мелочи по хозяйству. Потап лучше остальных знал толк в подобных вещах. По его совету взяли одинаковые для всех магазинные автоматические карабины пробой местного производства. Ассортимент патронов калибра 7,62, съемная оптика, всевозможный обвес предполагали самый широкий спектр задач для его применения. И по весу он вполне подходил и мальчикам, и девочкам. Еще взяли станеры, не пались же по лягушкам из пушек, или по крысам из карабина, и, конечно, ножи, Тоже для всех одинаковые, складные, с кучей приблуд и всяких разных штучек. Альтрайское производство, другие медвед не признавал. Все искало изображение тевтонского креста на рукоятке. А потом девчата устроили показ туристических мод и сразили парней наповал Они выглядели как настоящие амазонки. Высокие шнурованные ботинки, обтягивающие лосины и джерси из специальной термоткани. И сандалии, и шортики, и маечки. И бог знает, что еще, вплоть до нижнего белья, которые ребята тоже с удовольствием бы посмотрели. Но, увы, увы, сами юноши были поскромнее, и демонстрировать обновки не торопились. И так со всеми этими сборами вечерело, и Сью думал, что они вряд ли успеют добраться до первой точки, которую он наметил для привала. Так что дальше только километры отличной шоссейной дороги, которая петляла меж холмами, перелетала вместе с мостами через реки и речушки, стлалась под колесами бескрайней лентой. Огромный, дикий мир, едва-едва затронутый активностью человека. Стада бизонов, стая диковинных птиц, ярко-красное солнце у горизонта, синие с белыми шапками горы, подступающие все ближе. Виньерду беспрерывно хотелось орать от восторга. Он так долго шел к этому, целую тысячу лет, и тем сложнее было воспринять, что где-то там, за миллиарды километров, осталась употребленная человечеством Родина, Земля, на которой всего этого великолепия нет давным-давно и где, возможно, еще есть люди, потому как человек – существо живучее, готовое терпеть и преобразовывать самые невыносимые условия ради еще одного вздоха, еще одной мысли, еще одной прожитой секунды. «Судя по навигатору, впереди, через 15 километров, есть автокемпинг, а до ближайшего городка часа три пути. Давайте решать коллегиально, ребята», сказал Храбак, выполнявший роль штурмана. «Я запревал», — откликнулась Алиса. «Не затем мы в путешествие двинулись, чтобы в гостиницах ночевать. Хочу костер и барбекю, и на звезды посмотреть». «И мы, и мы», — откликнулись Раенга и Ротила. «Мужчины», — глянул на них храбак. «Ежели милые барышня желает барбекю, так я только за, и даже приготовить его берусь. Зело приятный соус в магазине, я сторговал». Сью молча кивнул и вдавил педаль в пол. Автокемпинг представлял собой площадку примерно 100 на 100 метров, огороженную и защищенную от хищников. Тут имелась артезианская скважина с ветряком, пара зарядников для электрокаров, автоматы с едой и напитками и несколько туалетов типа сортир. Такие площадки сооружались через каждые 50 километров вдоль всей трассы запад-восток, которая пересекала северный материк, разветвляясь на дорожке поменьше. Куда, как правильная идея, учитывая потоки переселенцев, которые устремляются вглубь материка и к побережьям, всякий раз, когда курсы Академии выпускали мигрантов с острова. Кемпинг обступался с Новый лес, так, что видна была только ярко освещенная арка ворот. Сью решил припарковаться подальше от входа, чтобы не привлекать внимание с дороги. Остановившись, наконец, чуть ли не у самого ограждения, он вылез из машины и прошелся, чтобы размяться. Все-таки не привык он к такого рода поездкам. Девчата тут же кинулись наводить красоту, растягивая гирлянду фонариков. Храбак отправился за дровами. Потап зазвенел гриль и решеткой и зашуршал упаковками от продуктов. В свете желтых лампочек они разложили раскладной стол, поставили стулья. «Парни, срочно за мной! Если мы сейчас не посуетимся, ни воды, ни дров нам не видать!» Прибежал откуда-то из темноты заполошенный Мартин. «Погоди, погоди, в чем дело-то?» – удивился Сью. а ты послушай Напрягая слух, Виньерд замер, а потом улыбнулся. «Это нормально!» ночную темноту прорезали яростные звуки волынок. Они успели впритык, набрали на скважине четыре литровые бутыли воды, чтобы заправить душ, навалили рядом с очагом целую гору дров. И в ворота, один за одним, начали въезжать грузовики, полные рыжих, кудрявых, шумных людей. «Хай!» – орали они и махали руками, завидев отдыхающую компанию. Их было сотни три, не меньше, считая женщин и детей. Они раскладывали шатры и разжигали костры, и пели, и веселились. Это вовсе не мешало нескольким самым маленьким богоудикам мирно спать, замотанным в клетчатые пледы. Сью подумал, что с таким уровнем шума даже детский плач не будет восприниматься серьезно, просто добавит трагических ноток в эту бесконечную мажорную какофонию. «Они вообще когда-нибудь спят?» – проговорила Ротила куда-то в сторону. «Хм, «А представь, у них мутация, как у окопа!» — со зловещим видом прошептала Алиса. футь футь тьфу Типунь тебе на язык!» — замахал руками храбак. не Потап перевернул решетку с жарящимися ребрышками. «Я видел, младенцы спят. Стало быть, и взрослые тоже спать должны когда-то». Багауды пели и танцевали до полуночи, приветствуя появление на небе Дезерета, искусственного спутника Яра, сверкающего огнями и переливающегося перламутром защитного поля. И, конечно, они по очереди подходили к фургону, предлагая попробовать печеные репы, выйти на кулачки или немедля сочетаться узами брака. А потом багауды хором спели что-то торжественное, затушили костры и пошли спать по шатрам. Только часовые с копьями на плечах шагали вдоль ограждения и тихонько перекликались. «Странный народ», — сказала Алиса. «Пошли спать, девочки». Ребята открыли по бутылке пива и посидели еще немного, глядя на красный угли костра и обсуждая дорогу, богоодов, приобретенное оружие, ну и девушек, конечно.